Игорь Давыдов. Совесть Денисовна. Короткие мгновения спокойствия нельзя недооценивать. Порой они ваш главный ресурс. Дверь захлопнулась, и на пару секунд в КПП воцарилась блаженная тишина. Век который к сожалению, будет недолг. Гнилые языки, конечно же, скажут, что тишина могильная. Однако дальше злословия дело все же не пойдет. Режим оказался спасительным во времена Великой Депрессии. Это понимают даже самые отбитые сторонники старых времен. Режим спасительный. Да, если бы не режим, не было бы КПП, изматывающей работы, невероятного количества правил и документов. Но это только половина правды. Если бы не режим, не было бы ничего. А раз так, нет смысла жаловаться на неудобства. Надо просто работать, много работать. Для наслаждающейся мгновениями тишины невысокой круглолицей женщины в форменном бушлате, едва-едва спасающим от уже опостылевшего холода, подобная мысль не была нова. Неприятно, да, но не нова. В конце концов, именно эта женщина и облеклась ее мысль в форму лозунга, ныне отпечатанного, пожалуй, на всем от мотивирующих плакатов до пищевых брикетов. Если есть время на слезы, значит, есть время на труд. Пара мгновений тишины, пара строчек записей, и все по новому кругу. Палец, сокрытый толстой, практически негнущейся, грубой тканью перчатки вдавил крупную квадратную красную кнопку. «Следующий!» – строго сказала женщина и услышала там, снаружи. Свой собственный, но почти неузнаваемый голос, искаженный дешевыми динамиками. Дверь тут же открылась. И в помещение КПП вошел слегка сутулый мужчина неопределенного возраста. В равной мере ему могло быть как 30, так и 50 лет. Одежда посетителя видала всякое. Возможно, даже лет ей было больше, чем самому режиму. А режим, надо сказать, в этом году свою пятую годовщину справляет. <связывая> — Мужчина сощурился, читая строгие серебристые буквы с прилепленной к бронестиклу таблички. — Совесть денисовна красавица вы наша, мне бы к сердцу. — Имя, цель визита, последняя дата визита, — привычно отчеканил чиновница, не поддаваясь на дешевую лесть. — Так это... Бездомный милостине Антонович я мне бы не бы денежки для моего хозяина он он голодает слегка пишел гость последняя дата визита женщина не думала ни на секунду отклоняться от протокола да, да, да я не помню я разве вс, всех разве помнишь вы, вы ведь каждый день мимо хозяина моей на вы ваш это хозяева, вон, все чистенькие, обутые, одетые, для двери к сердцу почти у всех на засов». «Видать, не почти у всех, раз ваш хозяин еще жив», пробурчала совесть Денисовна, открывая тяжелый журнал посещений. «Я, что ли, всех вас должна помнить?» «Бездомный милостыня Антонович». Шероховатая ткань перчатки слишком хорошо цеплялась за бумагу, а потому приходилось удерживать палец на весу, вместо того, чтобы было удобно скользить по строкам. Бездомный милостыня Антонович! Так, вот же вы были в пятницу. Неделя не прошло, а вы снова тут. У меня в журнале написано, что вам в посещении сердца отказано. И вот вы снова тут. Разве что-то изменилось? Ну, — ну, ну, может, зарплату ваш хозяин получил? — Получил. Но с зарплатой у нас распоряжается мозг Денисович. Таковы правила режима. Вам к нему. — Ох, эх, я бы и рад, но он откажет. Опыт у меня богатый. В таких делах только сердце помочь может. А ну как, поможете чем-то, барышня? — — Вижу же я, вы, вы не такая, как другие. Никто же не подает. — Мой хозяин, он же, он же не виноватый. Милостыня Антонович проникновенно похлопал себя по груди и склонился к маленькому окошку для документов. стекло тут же покрылось характерной мутной испариной. — На его месте мог бы быть, быть каждый. Ваш хозяин, например. — Напьется — будет. Блокнула женщина, не желая дальше вести этот бесполезный разговор. Она вдавила до упора жёлтую кнопку вызова охраны. В помещение тут же вошли долговязый неприятный мужчина с худым лицом и красивая дама, внешность которой изрядно портила выражение вечного недовольства. «Раздражение, Денисович! Брезгли Денисовна! Проводите гражданина на выход!» «Вот же сука!» Тут же взорвался посетитель, давая лишний повод охране продемонстрировать свою выучку. Чиновница не моргнула и глазом. Во-первых, это была весьма типичная реакция на отказ в просьбе. Во-вторых, для того и нужны бронированное стекло и охрана. Ей, хозяину, как же было тяжело в те времена, когда КПП только-только строился. Совесть Денисовна тогда была совершенно одна, а сам КПП больше походил на одинокий столик, не огороженный ничем. Тогда совести часто приходилось по ночам, готовясь к новому рабочему дню, обрабатывать побои. Те, кто стоят на страже сердца, должны быть целиком и полностью защищены от внешнего воздействия. Сердце Денисовна слишком мягка. Она абсолютно никому не может отказать и исполняет каждую просьбу, легкомысленно делясь теплом. Но сколько тех, с кем сердце поделилось теплом, дали ей что-то взамен? Этот милостыне Антонович крайне ушлый тип. Отлично все понимает. У многих людей так. Мужчина в семье, конечно же, всему голова. Но женщина – шея, которая этой головой и крутит. Стоит пустить кого-нибудь вроде милостыни Антоновича к сердцу, так конец будет предсказуем. Мозг поворчит, вспомнит про падение экономики в стране, про нестабильность работы, приведет целую кучу аргументов, но в конечном итоге выделит денег. А сердце тепла. И все это пойдет на прокорм здорового, безответственного, неблагодарного лба. Совесть Денисова на подобное проходила не раз. Потому здесь так чертузки холодно. Нет уж, нет уж, пусть уводят. Сколь бы не были бы неприятными в общении, раздражение и брезгливость они свои пищевые брикеты не зря едят. Что же... Пара мгновений тишины, пара строчек записей и все по новому кругу. Следующий! Новый посетитель оказался из своих. Высокий, широкоплечий, с квадратной челюстью. Каждый раз, когда он самодовольно или хищно улыбался, Свет каждой лампы, каждой свечи отражался в металлических зубах. Гнев Денисович – серьезный товарищ и большой начальник, собственно, предоставивший совести в охрану раздражение и брезгливость, когда в очередной раз увидел стражницу сердца побитой. Чиновница не любила вспоминать о том случае. В КПП ворвалась целая куча делегатов. Самое настоящее столпотворение. И каждый хотел лично высказать совести, Какое она чудовищное решение приняла. Каждый хотел плюнуть в лицо. Она пыталась объяснить им, что ресурсы ограничены. Что не может хозяин выделить денег на похороны человека, которого и не знал никогда. Что семье самого хозяина эти деньги позарез нужны. Что недавно сломанный холодильник пришлось менять. Что у жены хозяина нашли какое-то уплотнение в груди. Что дочку в школу надо бы как-то собрать. Но им всем... Всем делегатам было наплевать. Никого из них не волновали проблемы хозяина совести. По крайней мере, до тех пор, пока не вмешался гнев Денисович. Он, конечно, очень хороший товарищ. Искренне радеет за режимы и за благо хозяина, но редко думает о последствиях. А разгребать кому? Мозгу Денисовичу. И, конечно же, совести Денисовне. рада вас видеть», — искренне улыбнулась чиновница. «Какими судьбами?» «Уф! Холодно тут у вас!» — вояка поежился. «Холодно!» — согласился страж сердца. «Вечером еще холоднее будет. Жена хозяина ведь телевизор смотрит. А там, вы знаете, Соловьев, новости. Мрак полнейший. Будто бы нам самой ситуации с коронавирусом мало. А с женой хозяина не делиться теплом нельзя. Своё ж, родное!» Она ведь с нами тоже теплом делится, особенно дочурочка. У меня сердце молодое еще, горячее, горячее. — Так я тут с каким вопросом? — Подогреть может, — заговорчески предложил гнев. — Это вы о чем? — чиновница напряглась. Инициатива посетителя редко когда кончались чем-то хорошим. — Там, на улице, сейчас народу толпа огромная. Никто не соблюдает самоизоляцию. Ходят все, толкаются. Два метра соблюсти не получается никак. Нет, ну ладно, мы-то, наш хозяин, ему по работе надо. А эти все явно гуляют же, а не по делу. Гнев Денисович уже сам начал распаляться. — Вы что это предлагаете? А фендровые горнила вас жечь? Женщина недовольно поджала губы. — Ну, конечно же! Как горнила офендровы воспылают, так ведь и сердце жарче станет, и дело же полезное сделаем. — Какое дело мы сделаем? О чем вы? — Головой на секундочку подумайте, гнев Денисович! — постучала пальцем по виску чиновница. — И что вы предлагаете делать хозяину? Бегать по округе? Кричать, что все дураки и самоизоляцию нарушают? Да ко мне тут же набежит целая толпа посетителей. С ультиматумами, да на русском матерном. Сатисфакции не будет. Не будет результата. Вся беготня, она впустую. А горнила, они же в кредит работают. Из запасов сердце отдавать и придется. Да еще и с процентами. А если нет сатисфакции на горизонте, то и смысла офендеров и горнила возжигать нет, чьи не малолетки уже. — А Дил, то что? — понуро опустил голову военным. — Оставлять-то это так нельзя. Они же ходят. Вирусы распространяют. Хозяин в опасности. — Сейчас решим. В совесть Денисовна подняла серенькую телефонную трубку со старомодным витым проводом. Та тут же отозвалась легким атмосферным. день «Моск Денисович?» да, «Да, совесть Денисовна, у меня тут гнев в гостях. Говорит, угрожают хозяину. Там есть возможность проложить маршрут подальше от толпы?» «Ну, тут достаточно широкие газоны», — ответил главный, «и по ним вообще никто не ходит». «О! А можно тогда хозяин в мобилку на ходу уткнется? Рабочий день был очень сложным». Мы потеряли много тепла. Один только этот разговор о грядущем экономическом кризисе. Перекурили, называется. Да, да, я, я думаю, вполне можно устроить. Я сейчас тоже хочу отдохнуть. Вечером же уроки еще с малой делать. Благодарю вас. Слава хозяину Денису и режиму. Слава хозяину Денису и режиму, ответил мозг и повесил трубку. Чиновница удовлетворенно покивала. — Опасность устранена. Возвращайтесь на пост, товарищ. — Вы... Вы просто чудо, совесть Денисовна. Приходите после работы. У меня еще осталась бутылочка дефамина С улыбкой отсалютовал гнев Денисович, хитро подмигнув, да и толкнув дверь на выход. Что будет дальше, уже известно. Пара мгновений тишины, пара строчек записей и все по новому кругу. Рутина. Следующий. и посетительница зябка потерла обнаженные плечики. Не по погоде она была одета, не по погоде. Моднявые шортики, топик, итвоотличимый от лифчика, да стильные очки с сердечками. Выглядело это все, конечно же, красиво, но с учетом обстоятельств нелепа жуть. Впрочем, гостья никогда не отличалась интеллектом. «Лента вконтактовна!» Попыталась ободрить улыбкой посетительницу совесть Денисовна. — Рада вас видеть, рада вас видеть. С чем вы к нам сегодня? — Ой, а можно сегодня без проверок, а? — мило пропищала она. — Мне бы погреться. Холодно у вас тут. Пустите к сердечку. — правила есть правила вздохнул чиновница. — Не могу никак. — Что у нас там? Скандальные высказывания главного фармацевта. Пенсионеры отработанный материал. Пусть мрут, их не жалко. Просто шок. Бомба. Вы с ума сошли? Совесть Денисовна нервно векнула. К сердцу с таким нельзя. Она от этого только еще больше окалеет. Это к мозгу Денисовичу. Ему подобная информация полезней будет. Как там, кстати... Я в рабочее время к главному же не захожу. Ну, за последние полгода потеплее стало. Думаю, это из-за ночь научпопа Ютьюбыча. Ну, вообще, ваш главный меня не сильно любит, надула губки блондинка. Ничего страшного. Вы сердцу Денисов недорогие. Что у вас еще? Анимешные девушки. С вот такими дойками, посетительница показала, с какими. Выходило раза в три больше, чем у самой блондинки. И, наверное, раз в двадцать больше, чем у плоскогрудой совести Денисовны. «Вот такими?» — чиновница повторила жесть. А, -а, «А не слишком ли?» «Да нет, не слишком. Сердце такое нравится!» — лента подбегнула. «И я слышала. Фалсу Денисовича тоже!» «Да, я слышала от эрудиции Денисовны о том случае с Виагрой Медициновной. Кажется, она изначально обучалась на сердечные дела, но потом выяснилось, что у сердец и фалосов вкусы парадоксально схожи». «Ладно, неважно», — махнула рукой чиновница. «Одобряю. Кладите в ящичек вместе со скандальными высказываниями глав фармацевта. Я штампики пока поставлю». «Еще что-то?» смешных видео». Лента ВКонтактовна полезла к себе в топик и извлекла оттуда целую кучу документов. «Давайте я все сгружу вам, чтобы побыстрее». «Да-да-да-да-да-да-да, сейчас». Чиновница потянула ящичек на себя и принялась быстрым взглядом изучать материалы. так что тут у нас? Ага, вот они, анимешные девочки». Характерный хлопок возвестило появление на папке зеленой надписи одобрено. Смешные видосики. Среди видео оказался высокий процент брака. Треть. Глупые видео должны доходить до сердца только если они веселят. Несмешные глупые видео лучше забраковать заранее, не давая хозяину их досмотреть до конца. А то сердцу времени станет жаль. А это минус еще пара делений на градусники. Мелочь, конечно но в режиме повышенной экономии даже мелочь важна. Наконец, совесть Денисовна добралась до скандальной цитаты. «Так, погодите. Что же вы сразу не сказали, что цитатку-то принесли не нашего главного фармацевта, а украинского?» «А это важно?» — не поняла Лента. «Важно!» — кивнула чиновница и ударила одобрительным штампом по папке с высказыванием. Сердце в последнее время злорадное стало, Соседям плохо, а она довольна. «А вы как совесть это разве одобряете?» Недоверчиво нахмурилась светловолосая посетительница. «А куда деваться?» Вздохнула та, сгружая одобренные документы обратно в ящик. «Раньше, конечно, против была. Но нынче времена тяжелые. Нельзя пренебрегать ничем. Ни успокоительными таблетками, ни злорадством». «Ясно». Лента вконтактовно подтянула ящик к себе и принялась запихивать его содержимое обратно в декольте. — Ладно, предложу сердцу статус по этому поводу написать. — Только согласование с главным! — крикнула ей вслед совесть, но поняла, что ее вряд ли кто-то услышал. Вздохнув, чиновница пододвинула к себе урну и выбросила забракованное глупое видео. То с легким шелестом присоединилась к остальным отказным документам. И вновь пара мгновений тишины, пара строчек записей, и все по новому кругу. Следующий! Дверь чуть-чуть приоткрылась, да так и застыла в нерешительности. — Проходите! Не задерживайтесь! — недовольно выкрикнула совесть Денисовна и поплотнее закуталась в бушлаг. Тепло не выпускайте. О, о, ой, прости, про прости, доченька. Я, я, наверное, зря сюда. Незримая посетительница попятилась было назад, но чиновница, нервно привстав со стула, остановила ее. А ну стоять! Все по протоколу. Вошли, так вошли. Да, да, да. Прости, прости, доченька, прости. Дверь снова открылась и пропустила сухонькую сгорбленную старушенцию едва-едва отрывающую ноги от пола и потому мерзко, нет, грустно шаркающую. — Прости, доченька, не знала, что тут у вас все строго. — Строго у нас, бабушка, строго! — присаживаясь на место, упавшим голосом произнесла совесть Денисовна. — Зовут-то вас как? — Пенсионеркина Милостыня Людмиловна, я доченька, — пробормотала та и замолчала. цель визита — последовал следующий вопрос. — Да денежки хотелось бы. Да холодно у вас тут. Старушка подслеповато скользнула взглядом по КПП. — Да не беспокойтесь, доченька. Можно я уже пойду? Когда я долго пороги обиваю, Надежда Людмиловна начинает кассу открывать. Она у нас слабенькая очень. Каждый раз, как кассу подготовят впустую, Так ведь тяжко и становится. Сердце Людмиловна ее теплом отогревает, а тепла-то очень мало. Но у вас тут еще холодней «Обождите», — подняла ладонь чиновница и подтянула к себе папку с правилами, выданными мозгом. Точнее, с аргументами. «Ни одно правило не должно существовать, если не подкреплено аргументами». Так написано в Конституции режима. Совесть Денисовна всегда работала по правилам, без исключений. Делать исключения нельзя. Так, что тут у нас? Правила по милостене, список аргументов. Самим мало. веска не поспоришь. Что еще? Все равно пропьют. Женщина бросила короткий взгляд на посетительницу. Нет, не наш случай. А тут что? Пусть работают лучше. — Тоже не наш случай. Какая тут работа? — Нет, бабулька не будет пить. Ей действительно нужны деньги на еду. Она не способна работать. Может, все-таки получится найти лазейку? — У нее должны быть внуки, чтобы заботиться. Совесть резко захлопнула папку и зажмурила глаза. Это было слишком жестоко. Слишком. Если сердце Денисовна узнает, что совесть отказала в просьбе человеку, находящемуся в состоянии истинной, неподдельной нужды, она же от расстройства и покроется. Нужно будет в рамках очередного рефлексирующего собрания вынести правила по милости и на пересмотрение. Они получились слишком жесткими. Правила нельзя нарушать. Исключений быть не может. Но если потребность в исключении очевидна, значит правила несовершенны их следует улучшать. С легким дзинг трубка покинула свою выжидающую позицию и коснулась уха чиновница. — Мост Денисович, у нас мелочь в бумажнике есть? — Ожидайте. — В бумажнике нет. В кармане завалялось несколько монеток. Кажется, есть пара десятирублевых. А что? — Пусть касса подготовит их к выдаче. Повесив трубку, совесть Денисовна требовательно постучала пальцем по ящику для документов. — Сюда ваше прошение, пожалуйста. — Одобрено. Возмущения не принимаются. Чем богаты, тем и рады. — Ой, какие возмущения, доченька! — обрадовалась бабуля и полезла в свой полиэтиленовый пакет. — Какие возмущения? Всем сейчас сложно. Чем богаты, тем и рады. — Правильно сказано, доченька. — Ой, доченька, и не знала я, что в таком холодном месте для нас может найтись что-то. — Побыстрее, пожалуйста, — чиновница отвернулась. Ей было тяжело на это смотреть. — За вами очередь. Проходите, не задерживайтесь. Скрип ручки, фиксирующий на документе резолюцию. Удар штампа, скрежет ящика, шарканье старушечных ног, легких хлопок двери. Пара мгновений тишины, пара строчек записей. И все по новому кругу. Следующий! Совесть бросила взгляд на градусник. Путь с работы домой удалось выдержать в плюсе. Даже с учетом старушки. Смешные видео, немного злорадства и грудастые анимешные девушки. Итоговый баланс плюс 22 пункта. Неплохо. Очень даже неплохо. Сравнивать с утренними показателями не хотелось. Тогда выходило бы минус 54 пункта. Кто бы сказал совести Денисовне 10 лет назад, что она будет считать такую мелочь? Она бы в лицо ему рассмеялась. Здравствуйте, доченька. Снова вы? Чиновница напряглась. Бабуля? Опять? Нет, -не -не -не -не -не нет, нет, доченька, нет. Это не я только что была. Мы с вами впервые видимся. Я пенсионеркина благодарность, Людмиловна. Ой, как мы вам благодарны. Мы все понимаем, всем тяжело. Нам бы глазки подлечить. Лекарства стоят очень дорого. Спасибо вам большое. В ящичек тут же посыпались документы. Очень много документов. Часть из них мимо. — Вот рецептик на лекарство Детишки сейчас сами болеют, внучки им помогают, а из-за коронавируса работы у них сейчас нет. Они кухоньки людям делают. Я стараюсь не трогать их. Совесть Денисовна попросту опешила. Она давно такого не видела. Благодарность. Искренняя, душевная. Да еще есть такой кучей документов. Когда в последний раз что-то подобное было, чаще все воспринимают помощь хозяина даже очень серьезную, как само собой разумеющееся Если кто-то и приходит, так с какой-нибудь одной несчастной бумажкой. Два месяца назад вон соседова во благодарность приходил с бутылкой водки. Так от этой бутылки тепла было больше, чем от официальной цели визита. А тут-то и диплом за щедрость в рамочке. И молитва за здравие хозяина до да его семьи. И диплом родителям хозяина за то, как сына воспитали. В совесть Денисовна только и успела, что зеленым штампом поработает, даже не разбирая, что именно она одобряет. К черту, к черту, как старые добрые времена, как когда не было никакого КПП, как до Великой Депрессии. Все одобрить, все! Но, как и все хорошее, поток документов закончился, и чиновница, наконец, смогла продохнуть. — Так как же так у вас получилось, что у вас так холодно, да, внученька? — Вы ведь такая добрая, — зашелестил ящик стола. — Так потому и холодно, бабушка, что добрая я слишком. Есть такая песенка у машины времени. — вот был умней, кто свой огонь сберег. Он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. На белом листе бумаги под скрип ручки начали появляться неровные синие буковки. Из-за холода и перчаток почерк изрядно страдал, но если приглядеться, можно было разобрать текст. «Выдать предоставительнице всего одну тысячу рублей, ноль-ноль копеек наличными». Хлопок возвестило появление очередной зеленой надписи «Одобрено». Чиновница аккуратно, чтобы посетительнице было удобнее забирать проштампованные корочки, собрала их в стопочку и вновь поместила в специализированный жестяной ящик. «Вот, забирайте. Проходите дальше. Не забудьте предъявить бумаги охране. Вас проведут». «Спасибо тебе, доченька. Спасибо». Походка у Благодарности Людмиловны была такая же шаркающая, как и у ее товарки, милостыни Людмиловны, с которой те были похожи, как две капли воды. Только цвет головного платочка отличался. Точно так же, как и предыдущая посетительница, эта старушенция покинула КПП и вновь оставила чиновницу в одиночестве. И вновь пара мгновений тишины, но совесть решила отступить от протокола. Она нажала желтую кнопку эект не заставил себя долго ждать и тут же в помещении вошли двое из ларца абсолютно разные с лица проблемы с посетительницей М? а где бабуля сходу полюбопытствовала брезгливость денисовна но оглядевшись никакой бабули не увидела зато смогла разглядеть что то другое совесть совесть денисовна вы плачете как хорошие слезы Я вас отпускаю. Сегодня... Сегодня вы мне не понадобитесь. Уверены? Совесть Денисовна, с подозрением спросил раздражение Денисович. Мы же тут не просто так стоим. Совершенно не уверен, товарищ. Совершенно. Но чиновница утерла глаза рукавом бушлаты и скосила взгляд в сторону термометра. Шкала стабильно прямо на глазах ползла вверх. Совсем как при растопке горнила фендеровых. Только не в кредит. Это особое тепло. Тепло, рождающееся, когда сердце Денисовна получает уникальное душевное топливо. Такое, каким был тот ворох несчастных старушечек бумажек. Совершенно неуверенно Я хочу сегодня снова поработать, как тогда. Старые времена, до Великой Депрессии. Отдыхайте. «Пойдем, раздражение, Денисович!» — взяла за локоть своего товарища брезгливость. «Всем нам иногда хочется вернуться в те времена. Это ведь всего на один вечер. Пойдем!» Совесть Денисовна это заслужила. Долговязый молча кивнул, и вот спустя всего пару секунд на КПП снова стало тихо. Пара мгновений тишины, пара строчек записей, и все по новому кругу. Но слегка иначе. Тугую квадратную красную кнопку с видимым усилием вдавил тоненький бледный пальчик. Без перчатки. Следующий. Читал Павел Нагин.